Две пьянки Однажды в пятерочку завезли водку по 159 рублей. Я напился прямо с утра. Уехал в город. Встретил на компросе очень высокую и крепкую девушку. Ее габариты потрясли мое воображение. Потрясенный, я подошел к ней и сказал. «Охуеть какая ты большая!» «Ты просто огромная! Ты знаешь, ты Джима «Ты башенный кран среди воровайек! Ты просто...» Продолжить метафорический ряд я не смог. Девушка ударила меня кулаком сверху вниз, и я повалился под лепы. Потом она привела меня в чувство. Мы помирились и пошли к ней в гости, чтобы выпить коньяка. Мы помирились, потому что я сумел закончить метафорический ряд. Я сказал, «Ты просто богиня, Артемейда, киприда из пены морской выходящая». Со мной были двое моих приятелей, а она позвала подруг. Ее подруги тоже оказались статными и высоченными, а мои приятели напоминали меня. Пьянка затянулась на сутки. Что характерно, застолье протекало без флирта, влажных взглядов и других двусмысленностей. Потому что пили не парни и девушки, а хоббиты и эльфы. Межрасовая дипломатическая встреча, понимаете? После этой попойки я твердо решил, что больше никогда не буду злить огромных девушек. Через две недели я напился снова. В пятерочке продавали портвейн по 59 рублей, и я не устоял. Я купил три бутылки и выпил две из них возле ноутбука, из которого пил Курт Кобейн. Потом я вышел на улицу, где увидел заглохшую машину, которую стал толкать. В машине сидел Дима, мой сосед и ветеран Чеченской войны. От меня он узнал про портвейн за 59 рублей и тоже не смог устоять. Говоря образным языком, мы решили лежать вместе. Вскоре Дима напился, мы пили у него дома, и достал тетрадку. Прочел мне 15 лирических стихотворений для затравки. Дальше он собирался прочитать еще 30 патриотических, но я прикинулся очень пьяным и симулировал падение. Падение получилось натуральным, потому что я разбил голову о край стола и отрубился. Дима увидел кровь и обезумел. Он подумал, что я умер, и струсил, что его посадят за убийство. Чтобы этого не произошло, Дима погрузил меня в машину и отвез в лес, где стал рыть могилу, но устал и уснул на переднем сиденье. Примерно в это же время в багажнике очнулся я. Не имея возможности выбраться, я стал кричать и пинать ногами в разные стороны. Эти действия привлекли внимание девушки, которая ехала на велосипеде неподалеку от моей могилы. Когда она открыла багажник, увидела мою разбитую голову и неглубокую яму с красноречивой лопатой поблизости, то сразу позвонила в полицию. а Я не успел ей ничего объяснить, потому что пинки меня утомили, и я снова впал в забытье. Окончательно мы с Димой проснулись в полицейском участке на Подлесной. Естественно, в разных камерах. Наши попытки логично объяснить следователю действительные события злополучной пьянки встретили бетон непонимания. Этот бетон Нам удалось преодолеть только через сутки, когда оперативники привезли Димину стихии и столешницу, та которую я разбил голову. Более тупых диалогов, чем те, что происходили со мной на Подлесной, я не слышал никогда. С Димой мы больше не выпиваем. Он понял, что мне не нравятся его стихи, а я понял, что он не готов нести ответственность за мое убийство. Я решил, что больше ни за что не буду пить «Портвейн за 59 рублей».